В ту ночь Родислав Романов очень нервничал, возвращаясь от Лизы. С вечера раскопризничилась маленькая Лёля. Конечно, родители сами виноваты, не надо было брать её с собой в кино. Но девочка так просила взять её, она так не хотела оставаться дома в субботу вечером, когда не нужно делать уроки, в младших классах уроки на понедельник ещё не задавали. Давая малышне возможность от души отдохнуть в выходной, Люба и Радислав собирались посмотреть новый фильм Андрея Тарковского «Сталкер». О нем много говорили те, кто уже видел картину, и кинофильм шел как раз в ближайшем кинотеатре. Лёля готова была разрыдаться от обиды, что ее в субботу вечером оставляют дома одну. Николаша убежал с друзьями по своим мальчишеским делам. И пришлось взять ее с собой». Уже во время сеанса Люба почувствовала, что они с мужем совершили ошибку. Не надо было брать ребёнка на такое серьёзное и страшное кино. Мрачные пейзажи, странная девочка с повязанной платком головой, обладающая необычным даром, трагические переживания героев, загадочные слова персонажей всё это оказало на Лёлю сильное воздействие. Сперва она была задумчивой, том стала подавленной а к тому моменту когда Люба стала укладывать её спать Лёля заявила что боится что у неё перед глазами всё время стоит та странная девочка в платке которая может взглядом двигать стакан и ещё кучи мусора и огромные куски колючей проволоки девочка в конце концов уснула но Люба несколько раз заходила в детскую и видела что сон у малышки беспокойный она ворочается и постанывает Может быть, ты можешь сегодня не ездить к Лизе, робко спросила она мужа. Я боюсь, Лёлька в любой момент может увидеть вас нечто страшное, проснётся и прибежит к нам, а тебя нет. Я не могу, Любаша, виновато произнёс Владислав. Я ей обещал приехать и дать немножко отдохнуть, она ведь совсем не спит из-за Дашки. У Лизы уже руки отваливаются всё время носить девочку, а она успокаивается только на руках. Пойми меня, — Конечно, конечно, — вздохнула Люба. — Я постараюсь вернуться пораньше, — пообещал он. — Спасибо. Но вернуться пораньше не получилось. Он смог вырваться от Лизы только в три часа ночи, когда десятимесячная Даша наконец-то угомонилась. Ночные дороги были пустынны, и на своих новеньких «Жигулях» Радислав быстро домчался от дома на улице маршала Березова до своего дома на юго-западе Москвы. Он вышел из машины, стараясь не хлопать дверцей. Май стоял тёплый, и все спали с открытыми окнами, а ему совсем не хотелось внезапным шумом разбудить кого-нибудь из соседей или, что ещё хуже, чутко спящую дочку. Войдя в подъезд, Родислав решил, как обычно, не пользоваться лифтом. В ночной тишине гул и скрип слышны очень хорошо, и пошёл на четвёртый этаж пешком. Едва он начал подниматься, Как услышал, как на третьем этаже открылась и захлопнулась дверь одной из квартир, и раздались торопливые шаги. — Черт, как не кстати! — подумал он. — Сейчас меня увидит кто-нибудь из соседей, разговоры пойдут, и спрятаться негде. Он начал быстро прикидывать, не спуститься ли ему вниз и сесть в лифт, пока его не заметили. Но в эту секунду мимо него промчался совершенно незнакомый молодой мужчина с перекошенным от ужаса лицом. Одежда его была в беспорядке, рубашка только накинута на обнажённый торс и не застёгнута. Волосы растрёпаны, лицо бледно-зелёное, словно он увидел привидение. Радислав посторонился, пропуская его на узком лестничном пролёте. Ему пришлось буквально вжаться в стену, чтобы не знакомиться ни с шип его с ног. Слава богу, он не из наших жильцов. Или из наших. Во всяком случае, я с ним не знаком. Будем надеяться на то, что и он меня не знает, и ни с кем не станет обсуждать, с облегчением подумал Родислав и стал подниматься на свой этаж. Дверь к квартире была, как обычно, не заперта. Люба не спала, сидела на кухне, и читала книгу. "Почему ты не спишь?" тихонько спросил он Лёльку-караулю. Она уже два раза просыпалась и порывалась прийти к нам в спальню, но я её перехватывала здесь и говорила, что тебя нельзя будить, что у тебя — Был трудный день, и тебе нужно выспаться, потому что завтра у нас праздник, день рождения Коли, и всем нужны будут силы, чтобы как следует повеселиться. Поила его теплым молоком с медом. — Пойдем спать, — сказал Радислав. — Теперь уже не опасно. Пусть прибегает к нам. — Пойдем, Любаша, я с ног валюсь. — Есть хочешь? — Хочу, — признался он со смущенной улыбкой. — Лизе не до готовки, сама понимаешь. Конечно. Иди раздевайся, я сейчас всё приготовлю. Если Лёй опять проснётся, пусть видит, что ты в пижаме, будто бы только что встал. Он быстро переоделся, натянул пижаму, торопливо съел приготовленную Любой еду и они отправились в спальню. Как завтра день построим? спросил он, укладываясь поудобнее. Боюсь, за нас уже всё решили, усмехнулась Люба. С утра пораньше приедет папа с подарками, часов в 12. Придёт твоя мама, она уже два раза звонила, уточняла, к которому часу ей прибыть. Так что торжественный обед состоится часа в два. А к пяти придут Колин и друзья. Для них предусмотрен чай со сладостями. Правда, боюсь, что эта часть плана Кольку не устраивает. Он предпочёл бы, чтобы мы дали ему денег и отпустили на улицу. — Зачем? — не понял Радислав. — Зачем? Ну, Родёнка, ему исполняется 15 лет. Он считает себя совсем взрослым. Он уже ноет, что не хочет жить в одной комнате с Лёлькой, что они друг другу мешают. А с друзьями он хочет погулять, может быть, в кино сходить, по Pepsi Колы выпить. Это сейчас модно у подростков. Потом соберутся у кого-нибудь дома, будут музыку слушать и с девочками танцевать. Покурят само собой, а, возможно, и пива хлебнут. Пиво. Остолбенела, переспросила Радислав: "Покурить? Ты что хочешь сказать, что наш сын в 15 лет курит и пьёт пиво? Родненька, наш сын точно такой же, как все остальные мальчики в его возрасте. Они все покуривают и при возможности пьют пиво или даже дешёвое вино. Ничего страшного. Ты не должен этого пугаться. Все через это проходят. Ты себя вспомни в этом возрасте. Я не пил пиво." От возмущения Радислав даже забыл о необходимости говорить шепотом. — А вино, которое вы с Андрюшкой покупали тайком, копили деньги, которые вам давали на мороженое? — Думаешь, я забыла? Люба ласково взъерошила мужу волосы. — И курить вы бегали в заросли сирени. Я сама видела. Андрюха таскал по одной папироске у Сашкиного отца, когда тот не видел. Я даже помню, что это был Казбек. И ничего, Андрей до сих пор не курит и не спился. — Да. Ну ты сравнила. Мы с Андрюхой были сознательные. Нас это не испортило. Мы вообще другими были. А эти нынешние акселераты? Успокойся ты. Это просто болезнь взросления. Тем более, если папа задержится у нас на целый день, то кольки придётся остаться дома и привести к нам своих друзей. А у нас им никто не позволит пить и курить. Ты же понимаешь, что дед его из дому не выпустит, пока не выведет всё подробно. Куда внук пойдет, с кем пойдет, зачем, что они собираются делать? Папа становится с годами страшным занудой. Кольке проще будет не пойти, чем объяснять и что-то врать, потому что если он скажет правду, дед костьми ляжет, но не выпустит его из дома. Они замолчали, и Радислав уже начал засыпать. Но тут ему показалось, что проснулась Леля. Он сел в постели, прислушиваясь. — Что ты? открыла глаза Люба. Кажется, Лёлька проснулась, слышишь шаги. Это Коля, наверное, в туалет встал. Люба не могла перепутать шаги своих детей. Родислав через некоторое время услышал шум спускаемой воды в унитазе, потом тихие шаги прошлёпыли через коридор в детскую и снова наступила тишина. Любаша, позвал он. Да, сонно откликнулась Люба. Ты не знаешь, кто у нас живёт на втором этаже? В тридцать третьей квартире Новиковы, Коля с их сыном в одном классе учится, а в тридцать четвёртой Еременко, муж с женой и дочкой. И ещё бабка, мать кого-то из них, но я не знаю точно чья. А почему ты спросил? Родислав рассказал о мужчине, который с вытороченными глазами выбегал из тридцать четвёртой квартиры. Наверное, на один хахаль, равнодушно заметила Люба. Геннадий работает водителем на скорой. У нас тут подстанция рядом. Часто дежурит по ночам. А Надька мужиков водит, когда дочки с бабкой нет. Об этом весь дом знает. — Надо же, — протянул Радислав. — А я и не знал. Я вообще с соседями не очень. Не знаю никого. Ну, это естественно. Ты же все время работаешь. А я пока с детьми гуляла, со всеми перезнакомилась. У этих Ревенко дача в Солонцах. и девочку с бабкой каждые выходные туда отправляют. Так что если у Геннадия выпадает ночное дежурство, Надя себе ни в чем не отказывает. До утра они проспали спокойно. Лёля больше не просыпалась, а в восемь часов к ним в спальню влетел заспанный Николаша с диким воплем. — Предки! У меня день рождения! Давайте скорее поздравляйте меня и дарите подарки! Пришлось вылезать из постели, чтобы достать из шкафа пакет с дисками. «Челентано», «Джо Дассен» и «Иисус Христос, суперзвезда». Правда, пик моды на рок-оперу миновал лет пять назад, но Коля она по-прежнему нравилась, и он давно хотел иметь настоящий фирменный диск, а не слушать двадцать пятую перезапись на отечественном магнитофоне. В разгар обычной воскресной утренней суеты явился Николай Дмитриевич. Его подарок был серьезнее — роман Эпикуля «Перром и шпагой» и «Битва железных канцлеров». Коля горячо расцеловал деда и долго благодарил, вызвав у генерала Головина улыбку умиления. Но Родислав заметил, что парень унёс книги в детскую и небрежно сунул в угол. Исторические романы ему не интересны, но для деда нужно было сделать соответствующую мину. Панделизовается паршивец, с неудовольствием подумал Родислав. Старается, чтобы дед относился к нему так же, как бабушка. Всё прощал и всё с рук спускал. Но деда не проведёшь. Надо будет поговорить с Любой, чтобы была аккуратнее с отцом, дозировала информацию, не всё ему рассказывала про Кольку. А то ведь всю плешь проест, что мы его плохо воспитали. Любаш права, все колькины выкрутасы это болезнь переходного возраста. Но деду разве объяснишь? Он человек старых правил. В 12 часов прибыла Клара Степановна, а в половине первого раздался звонок в дверь. На пороге стоял участковый Варфоломеев и рядом с ним невысокий крепыш в джинсовом костюме и с блокнотом в руках. Старший лейтенант Гринёв, уголовный розыск, представился крепыш. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Пожалуйста, Радислав посторонился, пропуская неожиданных гостей в прихожую. — Проходите. — Кто хозяин квартиры? — Я. Гринёв заглянул в блокнот. — Романов Радислав Евгеньевич? — Так точно. — Кто ещё с вами проживает? — Жена. Романова, Любовь Николаевна и дети. Николай и Ольга. — А что случилось-то? — Вы сегодня ночевали дома? — Ну, конечно. Не моргнув глазом, солгал Радислав. — А? «А где мне еще ночевать?» «Мы все были дома. Да вы проходите. Вот сюда, пожалуйста». Он провел оперативника и участкового в гостиную, где за столом сидели Николай Дмитриевич с Лёлей на коленях и Клара Степановна. «Вам нужен только я или жену тоже позвать?» — спросил он. «Нам нужны все, кто ночью находился у вас в квартире». — строго сказал Варфоломеев, — толстый, немолодой капитан, краснолицый и одышливый. — Как принц Гамлет, — вдруг совсем не кстати подумал Радислав. — Про него Шекспир тоже написал он, тучин и одышлив. Неужели Гамлет был похож на нашего участкового? «Любаша — Любаша! — позвал он. Из кухни прибежала Люба, поверх юбки и футболки повязан фартук, руки по локоть в муке. — Кто пришел? — Ой, здравствуйте! — Приветливо улыбнулась она. Добрый день, Михаил Филиппич. Радислав с удивлением понял, что его жена знакома с Чистковым. Впрочем, о том, что она знает почти всех соседей по дому, он тоже узнал всего несколько часов назад. Что случилось? А, видите ли, начал крипыш Гринёв. А в вашем подъезде сегодня ночью совершено убийство гражданки Еревенко из 34-й квартиры. Вы ничего не видели? Может быть, слышали что-нибудь? Шум, крики, скандал? Нет? Нет. Любо пожала плечами. Я вообще-то плохо спала. У нас дочка всё время просыпалась, и мне приходилось вставать и успокаивать её, но я ничего такого не слышала. А вы? Обратился Гринёв к Радиславу. Я тоже ничего не слышал. Он почувствовал, что его начинают мутить. Значит, тот мужчина, который выскочил в половине четвёртого ночи из тридцать четвёртой квартиры на втором этаже, был убийцей, и он, Радислав, его видел. Но и не признаваться же в этом здесь, сейчас, в присутствии матери и тестя, в присутствии детей. Это значит давать объяснение, почему он возвращался домой в такое время, откуда он ехал и так далее. Это означает «конец всему». и спокойствую детей, и спокойствую близких, и карьере. Он инстинктивно потянулся к жене, сделал шаг, чтобы встать рядом с ней и обнял за плечи. Люба сразу поняла, что происходит с мужем, быстрым движением обтёрла ладони о фартук и взяла Радислава за руку. А что Геннадий говорит, спросила она спокойно, как ни в чём не бывало. Вы его спрашивали? Гринёв замялся, И тут в разговор вступил Николай Дмитрич. Радислав Евгеньевич, майор милиции, адъюнкт академии МВД, много лет проработал следователем. А я, генерал-лейтенант Головин. Вот моё удостоверение. Он вынул из кармана бесящего на спинке стула пиджака красное удостоверение и протянул Гринёву. Тот прочёл, побледнел и вытянулся в струнку. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Простите за беспокойство, мы не знали. Плохо. Головин повернулся к Варфоломееву. Это я вам говорю, товарищ капитан. Вы должны знать всех сотрудников милиции, которые проживают на вашем участке. Когда вы ввели старшего лейтенанта в эту квартиру, вы должны были знать, что здесь проживает офицер милиции, а вы этого не знали. Плохо. Прошу прощения. Удрученно пробормотал Варфоломеев, и Радиславу стало так жалко бедного служаку, что он на секунду даже забыл о подступающей тошноте. — Надеюсь, исправитесь. — Старший лейтенант, вы можете спокойно все нам рассказывать. В нашей семье все очень хорошо понимают, что такое тайна следствия. — Так что сказал вам Геннадий? И снова Радислав упоминал. удивился цепкости внимания своего тестя. Мало того, что он из комнаты услышал, как Гринёв, представляясь, назвал своё звание старший лейтенант, так Николай Дмитрич ещё и запомнил слова Любы и очень ловко воспользовался услышанным, чтобы создать впечатление, что он полностью в курсе и знает, о чём спрашивает. "Геннадий Елищенко сегодня ночью дежурил", сообщил Гринёв. Он пришёл домой в 10:00 утра и застал жену убитой. Сразу же вызвал нас. "Но вы проверяли? Он никуда не отлучался с дежурства?" спросил Головин. "Сейчас как раз идёт проверка. Ничего более точного сказать пока не могу", доложил оперативник. "А вы стали быть вместе с участковым, осуществуляете поквартирный обход?" "Так точно". "Ну что ж, желаю вам удачи". Здесь, как видите, живут молодые люди и дети. Они спят крепко, а если просыпаются, то не имеют привычки выглядывать в окно. Вы лучше по спрашивайте стариков. Они частенько мучаются бессонницей, да и в окошки смотреть любят. Да и мамаш с новорождёнными детками не забудьте. Эта публика тоже плохо спит по ночам. При этих словах Радиславу стало совсем не в моготу. Такое ощущение, что тесть все про него знает, и каждое сказанное слово предназначено лично ему, неверному мужу его дочери. — А... — произнес он и запнулся. — Слушаю вас, товарищ майор, — повернулся к нему оперативник. — Я хотел спросить, как ее убили, чем? — Кухонным ножом зарезали. Восемь ноживых ударов, из них шесть в жизненно важные органы. Родислав почувствовал, как у него подкашиваются ноги. Всего несколько часов назад он лицом к лицу столкнулся со страшным и безжалостным убийцей, маньяком, зарезавшим кухонным ножом молодую женщину, свою любовницу или свою жену. Ведь Родислав совершенно не представляет себе, как выглядит этот Геннадий Еревенко. Кого он видел ночью на лестнице, мужа или любовника? Но в любом случае он видел того, кто совершил это ужасное преступление. Родислав вспомнил, что когда тот мужчина пробегал мимо него, локоть незнакомца слегка коснулся его плеча и вдрогнул. В этой руке за несколько секунд до встречи был окровавленный нож, который вонзался в тёплое беззащитное тело. Он больше не мог бороться с тошнотой, И выскочил из комнаты. Роденька, донёсся ему вслед голос матери. Что с тобой? Закрывая за собой дверь ванной, Родислав услышал голос жены, произносящей что-то мирное и успокаивающее. Как хорошо, что у него есть Люба, которая всё понимает и всегда защищает его. Когда он снова вернулся в комнату, участкового Варфоломеева и оперативника Гринёва Уже не было, а Николай Дмитриевич со знанием дела рассказывал Кларе Степановне основы криминалистики, касающейся раскрытия и расследования убийств. Клара Степановна слушала, раскрыв рот. «В первую очередь всегда проверяют членов семьи», — вещал Головин. «Практика показывает, что чаще всего убийства по месту жительства совершают люди из ближнего круга, так что они сейчас проверят этого Геннадия». А уж если у него твёрдая альби, тогда начнут прорабатывать другие версии. Родислав не мог этого слышать и вышел на кухню, где Люба вместе с Николашей и Лёлей лепила пирожки. Ему хотелось поговорить с женой, но это было невозможно. Совместно изготовленные пироги давно стали неизменным ритуалом любого праздника. Если Николаша, конечно, с радостью отправился бы к себе в комнату слушать новые диски, то Лёля ни за что не позволит лишить себя этого удовольствия. Я посижу тут с вами, ладно, сказал он как можно беззаботнее. Конечно, родненький, кивнула Люба. Ох, я-ка ж-то забыла купить сметану. Она открыла холодильник и заглянула внутрь. Радислав точно помнил, что накануне вечером, когда он помогал Любе разгружать набитые продуктами сумки сметана была но промолчал точно огорчённо сказала она забыла коль сбегаешь не вопрос тут же откликнулся сын а на пепси дашь ну что с тобой сделаешь рассмеялась Люба сегодня ты именинник сегодня тебе всё можно она достала из кошелька две рублёвые бумажки и протянула Николаше Возьми две пачки сметаны и три бутылки пепси, как раз хватит. Да и Лёлю возьми с собой. "Я не хочу", заупрямилась девочка. "Я с тобой хочу и с папой". "Ну правда, мам, зачем мне Лёлька?" заныл Коля. "Что я две пачки и три бутылки сам не куплю?" "Коля, возьми, пожалуйста, Лёлю", терпеливо повторила Люба. Она сегодня и так без прогулки останется. Пусть хоть чуть-чуть пройдётся. "На, возьми ещё полтинник, купите себе по мороженому". Тогда ладно, повеселила Лёля. Пошли Николаша.